Посол остался жив и смог довести до конца путешествия только благодаря своему единственному уцелевшему спутнику — охотнику Ганьфу, который, по выражению китайского историка Сыма Тяня, в крайности бил птиц и зверей и доставлял пищу. Джан Тянь совершил подлинно сверхчеловеческий подвиг, И во всей многовековой истории географических открытий немного найдется эпизодов, которые могли бы сравниться с этими бесконечными хождениями по мукам, с этими великими скитаниями. По его сравнительно точным расчетам, он прошел около 25 тысяч ли, 14 тысяч 200 километров. Все эти годы, джан тянь ни на минуту не забывал свои цели и, проявив чудеса мужества, настойчивости и энергии, дошел до ставки вождя Йо-Джей, выполнил свою миссию и возвратился с подробным отчетом в Китай. По возвращении на родину джан тянь составил отчет о своем путешествии. Он дошел дана столько в изложении Сыма Тяня, но и из этого краткого текста видно, какое большое значение имели странствия Джан Тяня для распространения географических знаний в Китае, да и за его пределами. Джан Тянь узнал и впервые сообщил китайцам о существовании Каспийского, Северного и Аральского Западного морей. Правильно определил, куда текут важнейшие реки средней азии в его отчете содержатся сведения о западной части азиатского материка вплоть до персидского залива и средиземного моря большое значение имели также данные об индии которую собрал джан тяннь до него эта страна вообще не упоминалась в китайской литературе географические описания джантяня отличаются точностью и конкретностью. В столице Бактрии Джан встречал купцов из страны Шэньду, Индии. Он осмотрел их товары и, к своему величайшему удивлению, обнаружил у индийских торговых гостей бамбуковые изделия из Южного Китая. И Джан Тянь высказал гениальную догадку. Эти изделия... Через руки неведомых посредников поступают из Китая в Шэньду, южным путем. Следовательно, была еще другая дорога из Китая на запад. Джантьян правильно наметил трассу из Китая в Индию через Бирму и Ассам, через моря Юго-Восточной Азии. Через несколько веков, Эти маршруты действительно стали важнейшими путями, связывающими Китай с долиной Ганга. По этому маршруту на рубеже II и I веков до Новой эры прошла южная ветвь торгового пути мирового значения, великого шелкового пути из Восточного Китая в страны Средней и Западной Азии. По своему значению отчет Джан Тянья можно сравнить со знаменитым письмом Колумба к Сан Танхелю, письмом об открытии нового, да то ли неведомого мира. В 123-м, 119-м годах до новой эры, Джан Тянь участвовал в успешных походах против гунов. Китайские войска жестоко разгромили врагов, и прогнали их за Хангайские горы в Северную Монголию. С той поры гуны уже не могли грозить Китаю опустошительными вторжениями. Джан предлагал пробиться к западу в направлении, которого он придерживался в своем путешествии, оттеснить гунов к северу и тянков к югу и установить прямой, и непосредственный контакт с даванием Юэджи и дася странами, богатыми, исходными по своему укладу со Срединной империей. Он надеялся склонить эти страны в подданство к Китаю и таким образом распространить китайские владения на 10 тысяч ли. Тогда с переводчиками девяти языков легко узнать обыкновение, отличие от китайских и распространить влияние Китая до четырех морей. В 125 году до новой эры выдвигается фигура замечательного полководца Ли Гуан -Ли, с именем которого теснейшим образом связано осуществление плана десяти тысяч Ли Джан Тянь. В качестве начальника крупного воинского отряда Джан Тянь Был назначен в штаб Ли Гуанли. В следующем 122 году до новой эры был предпринят поход в земли гуннов. Эта компания была однако неудачной, и едва не стоила головы Чжан Тяню. Гунны окружили армию Ли Гуанли и истребили большую часть китайского войска. Чжан Тянь замедлил прийти в назначенное время, был приговорен к отсечению головы, но избавился от смерти с потерей чинов и достоинства. Но уже в 121 и 120 годах до новой эры китайцы одержали над гунами ряд побед и очистили от них Наньшанский коридор. От южных гор до соляного озера вовсе не видно стало гунов. В 119 году до новой эры Китайцы разгромили войско самого Шаньюя на северную сторону песчаной степи, то есть к северу от Алашаня и прогнали гунов за Хангайские горы. К этому времени, видимо, опальный Джан Тянь снова получил доступ ко двору. Сыма Тянь пишет, что как раз после победы, одержанной над гунами, сын неба... Часто спрашивал князя Джан-Тянь о Дахя Дасе, и других владениях. Джан-Тянь в беседах с императором выдвинул проект о владении Усунью. Если, говорил он, в настоящее время богатыми подарками склонить гуньмо титул властителя Усуньи, переселиться на восток, на бывшие земли Хуньша-князя, то есть в район между Великой Стеной и Лабнором, и вступить в брачное родство с домом Хань, то можно надеяться на успех в этом, а если успеем, то тем самым отсечем правую руку у Хуннов. Когда же присоединим к себе Усунь, то в состоянии будем склонить в наше подданство Дахя, Дася и другие владения на Западе. Сын небо поверил ему, дал ему должность хунского пристава, триста ратников с двумя лошадьми при каждом и до десяти тысяч голов быков и баранов, и подчинил ему множество помощников с бунчуками для отправления их посланниками в разное владение, лежащее по сторонам проезжаемой дороги. Так началась вторая миссия джан в западные страны. На этот раз он отправлялся на запад через земли, очищенные от гунов, по знакомому пути с большим отрядом. При этом повсюду, вплоть до Лабнора, имелись китайские военные посты, где путники могли найти приют, воду, пищу, фураж для лошадей, и десятитысячного стада быков и баранов. Поход этот совершён был между 118 и 115 годами до новой эры, скорее всего, в 116 году. Миссию в Усунь Джай Тянь выполнил блестяще. и ставки Гуньмо Джан Тянь отправил своих помощников с посланниками в Давань, Кандзюй, к Большим Йо-Джи, Вдася, Анси, Шэньду, Юй-Тянь и другие страны Запада. В 114 или в 113 году до новой эры по прошествии года китайские послы возвратились и с ними прибыли в Усунь, который таким образом Джан-Тянь сделал опорной базой Китая в странах Запада, посольство. из многих государств. Джан Тянь с отрядом усуньских вожаков и толмачей с почетом возвратился в Китай. Значение усуньской миссии Джан Тянья было огромно и Сыма Тянь, заканчивая рассказ о втором походе Джан Тянья на запад, отмечает, что в результате этого похода Китай открыл сообщение с государствами, лежащими от него на северо-запад. Речь идет не только об Усуне, но и о смежных областях, быть может, вплоть до Иртыша и Аральского моря. Кроме того, открыт был путь от Кашгара через перевалы Тяньшаня в Семеречье, и собраны новые сведения о Сагдиане, Бактрии, Парфии, а также стране Шэньду. Переход через Центральную Азию — от Тяньшаня к границам Китая, был последним путешествием Джантьяне. Вероятно, в 112 году до новой эры он умер, а спустя 10 лет границы Китая расширились до Усуня и Даваня, и на землях, открытых для Китая Джантьянем, было основано 14 новых провинций.